Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?» Часть 2, глава 8. Панамарь пройдет ли пеший, царь проедет ли верхом, всяк крестяся молвит, леший загулял не пред Леонид Якубович, но не тот, о котором вы сразу подумали.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 Награждали друг дружку зуботыченными, затрещенными, оплеухами, пинками, тычками, били под мекитки, по сусалам, под дых, сворачивали скулы, пересчитывали ребра, чужую бороду драли, а свою подставляли, задавали чесов, высекали искры из глаз, после чего, обессилив, составляли в очередной раз разметную грамоту, соблюдать которую ни тот, ни другой не собирались. В такие дни умные люди со двора не выходили и даже дураки не решались сказать нос из дома. Потом битые и да измученные расходились леши и боровой по берлогам, в глубоком сне забывали старые побои и о новых. Весной старые обиды как-то сами собой забывались. Соперники вылезали на солнышко, сладко потягивались, даже начинали спрашивать друг дружку о здоровье. Посылали четвероногих гонцов в Сталинградский кабак, глухо чокались бочонками, клялись в вечной дружбе, вместе наводили порядок в самых глухих чищобах и, наконец, садились маленько поиграть в кости – И чем заканчивалась игра, уже понятно. Но сейчас, после загадочного исчезновения смерти, лесные хозяева хоть и не скоро, как люди, но спохватились, а уж беду почувствовали куда глубже, чем люди. Леший накладывал лапу на березовые ствол и слышал, что дерево хоть и не умирает, но и не живет, как положено, не тянет влагу из земли, не желает шуметь листьями и стряхивает их, словно тягостную ношу.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 Смотрел, как уходит от него олень с перегрязенной глоткой, как трепыхаются на траве остатки недавно пойманного зайца, как теловито взбегает на дерево до чисто обглоданный скелетик бурундука. Медведь разрывал муравейник, желая полакомиться муравьиными яйцами, но убеждался, что в кучах воинок и палочек ничего нет, а сами муравьи выстраиваются в полки и дружины и направляются куда-то на восход в надежде найти правильную землю. Лесные жители мало-помалу отвыкли есть друг друга, хищничали тоже единственно по привычке, и лешему с дуровым пришлось объявить в своих владениях перемирие, какое бывает лишь во время больших пожаров, чтобы зверьё не калечилось понапрасну. И звери в этом оказались умнее и послушнее людей. Они избивались в стае и сидели, поджав посты в ожидании. Никто не выл, не ревел, ни тявкал ни не верещал, только птицы, как заведённые, исполняли свои песни, но веселье это не прибавляло. Лес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 Кто-то не видел я в нем никакой смерти. Так что-то стукает, грюкает, буквки огненные, мельтесят. А твои мельтесят, сказал Колобок, что через три дня этот сундучок крахнет, и все вокруг сгорит. Так значит, это всего лишь оружие? спросил я Артур. Не совсем, сказал Колобок. Это непростая смерть, ядерная. В каждом самом мелком теле есть ядро.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 Стойка, — сказал Беломор. До сих пор он пребывал в скорбном и повинном молчании, хотя никто его ничем не попрекал. «А ведь есть такой враг!» Жихарь мигом припомнил, как в адских вертепах влетел в бездонное чрево мироеда красный петух Будемир, как в темнице Вавилона туда же отправился переменчивый меч-симулякр. «Точно!» — сказал он. «Такого ему не переварить!»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 Тебя ведь перехитрил. Ему шея аркан захватить, предложил сочиняя богатур. Он рота открывать, мы туда бросать. Может быть, удивить злонравного сэра Мироеда каким-нибудь чудом, чтобы он разинул пасть? <кхм> ну, для этого сперва надо найти Мироеда, сказал Жихарь. Индрик-зверь во второй раз не повезет на свадские вертепы. Даже если и согласится. где того Индрика найдешь?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 Это такое устройство, вроде нашей калечины-малечины, ну, они определяют время, но количественно малечина отсчитывает только часы, да и то приблизительно, а тут всякое мгновение на учете. Вот по цифрам и выходит. Три дня с небольшим. Иначе надо этот сундучок унесен носить как можно дальше в нежилые каменные места и бежать от него, сломя голову. Никуда я бежать не буду, сказал Жихарь. Лучше наоборот собрать всех людей на свете вокруг смертоносного сундучка, да все мы пойти на распыл, чтоб не мучиться. И времени на то нет, и люди своей боли не соберутся, сказал Беломор. Многие, пожалуй, еще и не поняли, что произошло. Увы, это так, сказал Лю седьмой, отпил из своего жбана персиковой настойки и пустил посудину по кругу.